Наступила тишина. Впрочем, мне еще слышалось Замирающее глухое рычание. А когда они наконец Двинулись вперед, то не успели Пройти и сотни шагов, как Заметили впереди знакомые Голубоватые мерцани У хоббита екнуло сердце, Но прежнего, Госящего волею и разум Страха, пережитого им на площадке Возле шахты, он не испытал. Напротив, В нем проснулся Какой-то азарт. А кроме того, в его сознании с неожиданной ясностью всплыла мысль. «Это не про вас!» Кто-то из гномов хрипло вскрикнул, кто-то упал ничком. Фолко запомнил разъяренные глаза Дори в топором в руке и неожиданно выступившего вперед малыша с двумя клинками наголо. А потом голубая волна докатилась до них. Хоббит извертел горячий сухой вихрь. Он не удержался на ногах и упал Нечкову. Однако так продолжалось недолго. Когда Фолко поднял гудящую голову, кругом царила кромешная тьма. Факелы погасли. Лишь в одном месте он заметил горстку тлеющих угольков. Во мраке вокруг него раздалось криктение, сопение, неразборчивые возгласы, — заговорил Торин. «Делы, все здесь! Дори, Хорнбори, где вы?» Ему откликнулись. Все гномы оказались невредимыми, отделавшись лишь легким испугом, не шедшим ни в какое сравнение с тем потрясением, что едва не погубило их в начале марийских странствий. На ощупь они высекли огонь и вновь засветили факелы бран предложил отдохнуть и поразмыслить его поддержали фляги пошли по кругу заскрипели развязываемые кожаные кисеты все заговорили разом прививая друг друга почему на этот раз все было иначе кое кто из гномов уж было решил что наступает во смертный час но оказалось что все это можно и перетерпеть фолку признался что скорее всего именно его кинжал вызвал всплеск подземного гнева На хоббит-то посмотрели с опаской, а в ярд даже отодвинулся подальше. Как водится, никто не мог сказать ничего дельного, пока вдруг не раздался необычно спокойный голос малыша, казалось, мирно дремавшего у стены. — А по мне, так тут гадать не нужно, — уронил он, набивая трубку. — эдж голубизна от них, правильно, вроде выдуха, что ли, так, по-моему. Только выдоха не простого, а живого. Да вы погодите, да же. Там наверху он сам на нас бросился. Сам, понимаете? Ну, природа у него такая. А тем, от кого он шел, до нас ведь дело нет. Да желая не с нами расправиться, уж двадцать раз бы расправились. Нет, им до нас дело нет. И можем тут ходить до скончания века. Так что ж наверх вскинулся Дори? — Нет, к чему же? — пожал плечами малыш. — Я, все. Никто не смог возразить малышу. Но не потому, что возразить было нечего, никто не мог доказать обратное, как, впрочем, он сам, и потому они отдохнули еще немного, поели и динулись дальше. Их странствие по подмарийским путям длилось еще три полных подземных дня. — Проплавленный неведомым существом коридор вывел их в небольшой зал, творение древнего огня, и тут они собственными глазами увидели пламенное око. Из-за страшного жара они не смогли подойти близко, но видели, наверное, единственный из смертных, таинство рождения огнистого червя в клокочущем багровом котле, где кипел расплавленный камень. Больно резал глаза свет, испускаемый оком гор, и Фолков вспомнил слова записки. «Остерегайтесь пламенных очей!» Они поспешили уйти. Оставляя пометки на стенах, они двинулись ведущим под уклон и на юго-запад коридору. Это был уже обычный пещерный коридор, когда-то промытый в теле камня терпеливой водой и однако там и те оказалось куда тяжелее чем по проплавленному тоннелю. гномом вновь встретились заросли черных щупалец на стенах прорвались они с трудом несмотря на кинжал хоббита кое какие из голодных щупалец решили испробовать на крепость мифрильные доспехи потомков дюрина и в ярда спасло лишь боевое искусство очутившего с ряда малыша